Анна Семеновна подняла вверх руку с судилищем, рванула и вскрикнула. В воздухе блеснула серебристо-зеленая рыбка. Боже мой, окунь, ах, ах, скорей, сорвался. Окунь сорвался с крючка, запрыгал по травке к родной стихии и бултых в воду.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 Коля — гимназист, брат Анны Семёновны. Он стоял в воде, глядел на молодых людей и ехидно улыбался. а вы целуетесь, — сказал он, — хорошо же, я скажу мамаши. — Надеюсь, что вы, как честный человек, — забормотал Лапкин краснея